Глава пятая. Клауд взбрыкивает ногой. Овцы ужасно провели день. Еще ни разу в жизни они не чувствовали себя столь уязвимыми. Сначала туман, потом нехорошее чувство, что сквозь туман что-то двигалось, хлюпающие звуки вдалеке, легкий шлейф враждебных запахов. Зимний ягненок под каким-то предлогом заманил двоих ягнят в темный угол загона — и так их напугал, что они от страха врезались в стены и ушиблись. Один головой, а другой — передней ногой. Ричфилд ничего не видел, ничего не слышал и никому ничего не сказал. Потом раздался рев, и, в конце концов, даже старому вожаку Атары пришлось признать, что-то не так. Он чуть ли не выдохнул с облегчением, возможно, потому что, наконец, что-то понял. Рев стал для овец последней каплей. Они выскочили на луг и, подергивая ушами, поскакали сквозь туман, слишком взволнованные, чтобы пастись. Затем стало тихо, но эта тишина напугала их еще больше. Они сбились в кучу на холме. Мот нервно взбрыкнула ногой и заехала в нос Рамзесу. Настроение было скверным, и все ждали ветра, который развеял бы туман, а вместе с ним тишину. Случилось то, чего никто не мог вообразить. Они скучали по крикам чаек. Ветер пришел примерно в обед. Чайки снова закричали, и Зора побежала к скалам. Потом она заблеяла, и вскоре все овцы стояли у обрыва, так близко, насколько хватило смелости, и вглядывались в глубину. Внизу, на крошечном пятачке песка среди скал, лежал. Мясник. Он лежал на спине и выглядел на удивление плоским и широким. Ричфилд утверждал, что заметил в уголке рта красную струйку крови, но они сегодня сердились на Ричфилда и не верили ни единому его слову. Мясник закрыл глаза и не шевелился. Овцы наслаждались видом. Но тут внезапно мясник открыл левый глаз, и хорошее настроение улетучилось. Бледный глаз мясника смотрел на них, на каждую овцу, и даже высоко на скалах у всех задрожали колени. Глаз что-то искал и, не найдя, закрылся. Овцы предусмотрительно отошли от края. Я вас моет волной, оптимистично предположила Мот. Остальные не были в этом столь уверены. На пляж всегда приходит юноша с собакой, — вздохнула Корделия. Некоторые овцы кивнули. Они знали это из романов о памели. «Собака найдет человека. Молодой человек будет очарован и возьмет его с собой», — сообщила Клауд, которая всегда внимательно следила за повествованием. «По крайней мере, он исчезнет», — добавила она. Но овцы знали, что это не одно и то же. «Море ничего не отдает назад», — любил повторять Джордж, когда ночью во время прилива выбрасывал со скал ящики из своего фургона. Молодые люди, напротив, быстро охладевали к своей добыче. Так было даже со знойными помелами, и можно предположить, как быстро это случится с мясником с его пальцами-сосисками. «Пусть Мополуэльский расскажет историю о помеле и рыбаке». — сказал Лейн. Остальные одобрительно заблели. Им нравилась история о рыбаке, потому что главную роль там играл огромный сток сена. Мопл здорово рассказывал эту историю, и когда он заканчивал, все стояли и молча фантазировали, чем бы они занялись на сеновале. Но мопла не было. Они сначала поискали его в огороде, потом на месте Джорджа, Место Джорджа было нетронутым. Все немного смутились, потому что подозревали мопла в чем-то подобном. Овцы молчали и не знали, что делать дальше. Потом Зора, беспокойно виляя хвостом, поскакала обратно к скалам, чтобы посмотреть, нет ли на песке белого пушистого пятна. К счастью, мопл там не лежал. Зато она увидела, что овцы оказались правы в своих предположениях. Сразу трое молодых людей погрузили неподвижного мясника на носилки и понесли домой. Зора потрясла головой от недоумения. Она дала сигнал остальным, но никто не решился наблюдать за тяжкой ношей молодых людей. Они вспомнили глаз мясника, и им стало жутко. Постепенно овцы поняли, что мопла действительно нет на лугу. Они перестали понимать этот мир. Возможно, Мопл мертв, сказала Лейн очень тихо. Зора энергично потрясла головой. Нельзя исчезнуть, просто потому что ты мертв. Джордж умер, но все равно остался тут. Все были рады, что в случае с Моплом все было иначе. Он стал облачным барашком, взволнованно проблеил Рамзес. Моплу удалось! Овцы задрали головы, но небо было серым и гладким, как грязная лужа. «Он не мог исчезнуть», — произнесла Кордели. «Такое чувство, что в мире появилась дыра. Это как волшебство». Хайди почесал ухо задней ногой. «Может быть, он просто ушел?» — произнесла мод. «Нельзя просто взять и убежать», — возразил Рамзес. «Овцы так не могут». Они долго молчали. Все думали об одном и том же. «Мельмаджи ушел», — после паузы сказала Клауд. Хайда потеряла равновесие и упала на бок. Остальные овцы отвели взгляд. Все знали историю о Мельмоте, хотя ни одной овце не нравилось ее рассказывать и ни одной овце не нравилось ее слушать. Эту историю никогда не рассказывали публично. Такие истории матери предостерегающе нашептывают на уши ягнятам. Это была история без единого синовала, Невероятная история, которая всех пугала. «Мельмот мертв!» — внезапно фыркнул Ричфилд. Овцы вздрогнули. Они говорили очень тихо, и никто не рассчитывал, что именно Ричфилд что-то расслышит. «Мельмот мертв!» — повторил он. «Джордж искал его. С собаками мясника. Джордж вернулся и пах смертью. Я ждал его. Я единственный остался в пастушьем фургоне». Когда наступила пятая ночь, я ждал его. Я учуял смерть. Овцам нельзя покидать стадо. Никто не осмелился ему что-то возразить. Головы одна за одной опустились, и все машинально начали пастись. Это однозначно был очень плохой день. Они хотели спросить мисс Мапл, куда делся мопл, но мисс Мапл не было. Они хотели спросить Отелло, было ли за пределами луга место, куда можно пойти, ведь Отелло знал мир и зоопарк. Но Отелло не было. Теперь все пришли в замешательство. Они гадали, не прокрался ли в стадо разбойник, чтобы стащить самых толстых, сильных и умных. Кто-то, кого нельзя унюхать. Возможно, волчий дух, король кобальдов или бог. Чтобы бы он ни был. Мысль была не слишком приятной. Сэр Ричфилд решил пересчитать овец. Это было долгое дело. Сэр Ричфилд умел считать лишь до десяти, да и то не всегда. Поэтому овцам пришлось разбиться на небольшие группки. Возникали стычки, потому что овцы утверждали, что не были посчитаны, тогда как Ричфилд утверждал, что уже их посчитал. Все овцы боялись быть обойденными при подсчете и Возможно, из-за этого исчезнуть. Некоторые пытались тайно проникнуть в другие группки, чтобы быть подсчитанными дважды. На всякий случай Ричфилд блеял и фыркал, и в итоге на лугу насчитали 34 овцы. Потом они начали беспомощно оглядываться. Они только сейчас осознали, что понятия не имели, сколько всего овец должно быть на лугу. С трудом полученное число оказалось абсолютно бесполезным. Это их сильно разочаровало. Они надеялись, что после пересчета почувствуют себя уверенней. Джордж всегда был доволен, досчитав их до конца. «Так держать», — обычно говорил он, но иногда лишь протягивал «Ага». В этом случае он топал к скалам, чтобы закидать зору навозом или к огороду, где излишне любознательный ягненок вытягивал язык, просунув шею сквозь широкую ячейку сетчатого забора. После подсчета Джордж всегда знал, что нужно делать. А они не знали. Рамзес раздосадованно боднул мод. Та возмущенно заблеяла. Хайди тоже заблеяла. Зору ущипнула зад Хайди. Удивительным образом Хайди промолчала. Зато одновременно заблеяли Лейн, Кордели и две молодые овцы-матки. Ричфилд рыл копытом землю. Лейн толкнула Мейзи самую наивную овечку стада. Мейзи от неожиданности едва не упала. Потом прикусила Клауд за ухо. Клауд взбрыкнула и заехала Мот по ноге. Все овцы были возмущены и все шумели. Потом они замолкли, словно по тайному сигналу, все, кроме сэра Ричфилда, который направо-налево раздавал тычки и ревом призывал к тишине и порядку. В этот момент по дорожке спустился Отелло. Он оглядел всех с легким изумлением, а потом проскакал мимо к скалам. Овцы переглянулись. Клауд примирительно лизнула ухом Мот. Рамзес покусывал круп Корделии. Черный баран взглянул на отпечаток тела мясника на песке. Он наклонил голову. У овец было еще много вопросов, но внезапно у всех пропало желание беспокоить от Элла. «Достаточно знать, что пропавшие овцы могут вернуться». Они вновь начали пастись, впервые за день, с некоторым удовольствием. Трое мужчин встретились под липой. Один потел, другой пах мылом, третий хрипло дышал. Вокруг них с горящими глазами извивалась тревога. — Если Хэму придет конец, — протянул Потный, — то мы гарантированно на очереди. Бред — Бред! — пропыхтел Хриплый. «Такой риск! Джордж, кто знает?» «Но у Хэма есть адвокат. Он не сыплет пустыми угрозами!» Тревога кивнула. «Какой же он идиот!» — простонал Потный. «Хэм?» — мыльный поток воздуха показал, что второй человек резко двинулся. «Ты думаешь, это не несчастный случай?» «Думаю, да!» — прошептал Потный и начал потеть еще интенсивнее. «Несчастный случай!» — хриплый голос засмеялся. — С какой стати Хэм падать соскал? Такому устойчивому парню, как Хэм. Ха! Зачем он вообще туда полез? — О, нет, его туда заманили. Немного фиалковых духов на письме, и Хэм, тупая скотина, конечно, пошел. Но он не умер, — сказал Потный. — Всегда был крепкий, как бык. Слава богу. Врачи говорят, у него неплохие шансы. Ходить, наверное, уже не сможет. Но главное, что живой. Может, он все забыл после такого-то происшествия?» В голосе Мыльного явно звучала надежда. «Хэм вспомнит», — сказал хриплый. «Может, у него в черепушке и не так много происходит, но... Если что-то туда попало, то выйдет не скоро. Как Джош его напоил в день свадьбы Джорджа, помните?» Возможно, мужчины кивнули. Должно быть, на лицах мелькнула ухмылка. Разумеется, они помнили. Джош выставлял перед Хэмом рюмки, а Хэм, который обычно не пил, опрокидывал одну за другой. Как же они тогда смеялись! Он собственное имя выговорить не мог. А в конце ему на глаз села муха, и он даже не моргнул. Джош получил свои деньги за каждую рюмку и еще сверху, «Не хотел бы я, чтобы меня так отмутузили!» — Вот хихикнул. Остальных он раздражал. «Когда Хэм очнется, он все вспомнит», — сказал человек с хрипящим дыханием. «И все продолжится». Они замолчали. Должно быть, кивнули. Потом разошлись в трех направлениях. Тревога улыбнулась и элегантно закружилась. Ее грива развивалась вокруг ствола старой липы. Она проводила всех троих до дома. Липа была очень старой. Раньше она росла в середине деревни, и люди плясали вокруг нее. Они приносили ей жертвы, и липа процветала. Она, возможно, успела повидать волков и точно видела волкодавов, которые с новыми хозяевами охотились на дичь, скот и людей. Теперь она стояла одна. Деревня от нее отодвинулась. Она все еще цвела, ее ствол был в обхвате, как две овцы. За ним стоял Мопл Уэльский. Он пришел сюда, потому что под деревом чувствовал себя в безопасности, как в загоне. Он не убежал, когда пришли мужчины. Мопл теперь знал, что побег не имеет смысла. Он просто остался и тихо жевал, и запомнил каждое их слово. Моппл не думал об этой троице и о мяснике не думал, только не мясник. Моппл думал о тревоге. Мужчин он не видел и узнал о них немного, лишь запахи и интонации, которые доползли до него сквозь густую пахучую листву. Но Моппл видел тревогу, каждое ее расчетливое движение, так ясно, словно ствол старой липы был из воды — Она была больше овцы и передвигалась на четырех лапах. Большой и сильный хищный зверь с шелковистой шерстью и умными глазами. Мопл не боялся этой тревоги. Это была не его тревога. Запела птица. Ночная птица. Вечерела. Мопл подумал об остальных овцах и перестал жевать. Внезапно он затасковал по стаду так, что аж плотная шерсть за ушами начала зудеть. Обычно в это время какая-нибудь овца грызла ему холку, и это куда важнее незнакомых зверей и ревущих мясников. Конечно, Мопл помнил, какой дорогой пришел сюда в утреннем тумане и поскакал домой, радостно подергивая ушами. Мопл вернулся лишь к вечерним сумеркам. Он выглядел задумчивее обычного и показался им худее. Не потому, что это было заметно, а потому, что он начал двигаться иначе. Некоторые овцы выбежали ему навстречу, дружелюбно блея. Лишь во время отсутствия Мопла Уэльского они поняли, как сильно его любили. Он очень вкусно пах как может пахнуть лишь исключительно здоровая овца с блестящим пищеварением. Он знал много прекрасных историй. Овцы атаковали его вопросами, но Мопл был молчалив, как никогда. Ужасающее подозрение повисло в воздухе. Подозрение, что Мопл ничего не помнит. Но никто не осмелился произнести это вслух. Мопл прижался к зоре. И то рассеяно, но не без дружелюбия, грызло ему холку. Стемнело. Но овцы все равно остались на свежем воздухе. Они ждали мисс Мапл. А мисс Мапл все не приходило. Лишь когда круглая луна оказалась высоко на небе, с пустоши показался маленький овечий силуэт. Длинная, тонкая тень, рысью мчалась впереди нее. Маппл. Она выглядела изможденной. Клауд дружелюбно облизала ей лицо. «В загон», — сказала Маппл. В загоне все овцы сбились вокруг нее. Сквозь тонкие вентиляционные решетки на напряженные овечьи лица падал лунный свет. Мисс Маппл прильнула к Клауд и устроилась поудобнее. «Где ты была?» — нетерпеливо спросила Хайда. «Расследование», — ответила мисс Мапл. Овцы знали, что такое расследование. Слово было знакомым из детективов. Во время расследований сыщик сует нос в чужие дела и попадает в неприятности. Мисс Мапл рассказала, как она совсем одна проскакала весь путь к дому Джорджа. Прямо через деревню, где ее чуть не переехала машина, и преследовала большая рыжая собака. Потом она спряталась под дроковым кустом возле дома Джорджа и слушала разговоры, доносившиеся из открытого окна. Овцы поразились мужеству Маппл. — Ты совсем не боялась? — спросила Хайда. «Боялась — Боялась, — призналась Маппл. — Да жути! Я так поздно вернулась, потому что не решалась вылезти из кустов. Но я услышала многое. «А я бы не испугалась», — заявила Хайда, косясь на Отелло. Остальным овцам было интереснее, что же услышала Маппл. Мисс Маппл сообщила, что, начиная с полудня к Кейт, пришло много людей. Не все разом, а маленькими группами или по одному. Все говорили одно и то же, что это ужасно. Страшная трагедия. Что Кейт нужно быть сильной. Кейт едва отвечала. Только «да», «нет» и Ой, и ревела в большой платок. Но потом, очень поздно вечером, постучали еще раз, и перед дверью стояла Лили. Тогда Кейт не ревела. «Как ты посмела!» — сказала она Лили. «Я просто хотела сказать, как сожалею!» — прошептала Лили. «Ну, хотя бы тебе он не достался!» — прошипела Кейт и захлопнула дверь перед носом Лили. «Как злая кошка!» сказала мисс Мапл, точно как злая кошка. Овец это не слишком удивило. Помелы в романах часто вели себя непонятно и злобно. Все быстро потеряли интерес к мелкому эпизоду, который, видимо, сильно впечатлил мисс Мапл. Им и своих проблем хватало. А вы хорошо день провели? Со вздохом спросила Мапл, заметив, что никому не интересны ее приключения. Овцы поникли и рассказали, что сегодня произошло. У него был открыт глаз, сказала Лейн. Мясник лежал на пляже, добавила Мот. Мопл, не рассказывал нам историй, произнесла Хайда и злобно взглянула на Мопла. Он выглядел очень плоским, сказала Сара. Мы поссорились, протянула Корделия. Сэр Ричфилд нас пересчитал, сообщил Рамзес. «Парни его забрали», — доложила Зора. Мисс Маппл вздохнула. «Пусть Моппл рассказывает», — предложила она. «А Мопла не было», — сказала Корделия. Маппл поразилась. «И Отелло уходил», — выдохнула Хайда. Мисс Маппл взглянула на Ателла вопросительно. Отелло рассказал о странном саде и о Джордже, которого зарыли вместе с ящиком. По стаду прокатился шепот. У них нет ямы, но мертвые не разлагаются просто так. Там все похоже на садовый участок. Не огород, а участок, и очень аккуратный. И знаете, как он называется? Отелла сверкающими глазами оглядел толпу. — Сад называется. Божья пашня. Овцы в ужасе уставились друг на друга. — Участок, где сеют мертвецов. «Это он!» — пробормотал Ричфилд. Маппл взглянул на вожака. Тот выглядел старым, гораздо старше, чем обычно, и его винтообразно закрученные рога казались слишком тяжелыми для его головы. «Не слишком они грустили, эти люди!» — продолжал Отелло. «Взволнованные, да? Очень взволнованные, но не грустные. Нервные, черные и болтливые, как вороны. А мы...» Все знаем, что вороны едят. Овцы кивнулись серьезными лицами. Мясник не пришел, и все очень удивились. Теперь они удивляться не будут. Ательа задумался. Остальные пришли: Кейт и Лили, Габриэль, Том, Бет, Бог и много людей, которых мы не знаем. Тощего, который вместе с еще тремя мужчинами первым пришел к Джорджу, зовут Джош Бакстер. Он трактирщик. Все взглянули на мисс Мапл, Но проницательная овцедама лишь задумчиво почесала носа переднюю ногу. Овцы были разочарованы. Они думали, что поиск убийцы будет интересней, проще, а главное — быстрее. Как в романах о Памеле, где после загадочной смерти тут же появлялся такой же загадочный незнакомец с тощим лицом, иссеченным шрамами и холодными беспокойными глазами. Обычно он хотел овладеть помелой, но максимум через две-три страницы появлялся красивый юноша и приканчивал его на дуэли. Но это был скорее детектив. Джордж быстро выкинул ту книжку. Тогда все были разочарованы, но сейчас убеждались, что это было мудрее, чем каждый день понапрасну ломать голову. «Нам нужно выяснить, какая это история», — сказала Кардели. Остальные взглянули на нее вопросительно. «В каждой истории рассказывают о разных вещах», — терпеливо объяснила Кордели. «Романы о помелах, «О страсти» и помелах, «Сказки» — о волшебстве. «В книгах об овечьих болезнях» пишут об овечьих болезнях. «В детективах» — об уликах. «Если мы узнаем, какая это история, то поймем, на что обратить внимание». Овцы смущенно переглянулись. Надеюсь, эта история не об овечьих болезнях, проблеила Мод. Это детектив, уверенно заявила мисс Мапл. Это любовная история, внезапно проблеила Хайда. Вы что, не понимаете? Лили, Кейт и Джордж. Все точно так же, как у Памелы. Джордж любит Лили, а не Кейт. Но Кейт любит Джорджа. А потом ревность? «И смерть?» «Все ведь очень просто!» От воодушевления Хайда позволила себе весьма ягнячий прыжок. «Да», — осторожно протянула мисс Маппл, «но тогда умереть должна Лили, нет, Джордж. Устроили бы дуэль, и соперники попытались бы убить друг друга. Никто не борется с тем, кого хочет заполучить, а с тем, у кого хотят отнять. Однако, добавила она, увидев разочарованное лицо Хайда, я тоже об этом подумывала. История чем-то таким попахивает. Правда в этом нет никакого смысла. Это любовная история, упрямо повторила Хайда. А если Джордж был одним из соперников? спросил Оттела. Залили. А может он защищал Кейт? Мисс Маппл задумчиво наклонила голову, но, кажется, на эту тему она больше говорить не хотела. Много позже, когда большинство овец уже спали, Мопл, который впервые в жизни не мог уснуть, сквозь открытую дверь загона увидел овечий силуэт, неподвижно стоящий на скалах и глядящий в сторону моря. Маппл. мопл пустился навстречу. Сначала они стояли рядом в дружелюбном молчании. Затем мопол рассказывал об ужасах дня, а мопол молчала. «Очень далеко», — наконец сказала она. мопол вздохнул. «Иногда оно меня немного пугает. Так долго смотреть на море, я имею в виду, так долго, как взоры, я не могу». «Я имела в виду не море, мопол. — мягко ответила Маппл. — Я имела в виду все остальное. Все так далеко зашло. Раньше люди здесь не появлялись. Кроме Джорджа, конечно. Но он не совсем человек. Он был нашим пастухом. Это другое. Мисс Мапл задумалась. А тут они приходят целыми стадами. Даже утром крадутся сквозь туман. Мясник... Еще один. Конечно, все взаимосвязано. Неужели они заманили сюда мясника? Кто? Зачем? И почему люди под Липой так волновались из-за его смерти, хотя он им не нравился? Нам нужно обращать внимание на все, Мопл. Ты должен все запоминать. Мопл поднял голову. Он гордился званием овцы с отменной памятью. И тут он вспомнил, зачем утром тайком выбрался из загона. — Я уже кое-что запомнил, — заявил он. Мопл рассказал, как они с Ричфилдом стояли на холме, и Мопл запоминал все, что увидел Ричфилд. Почти все. Ричфилд заметил, как четверку уходила. Габриэль, Джош, Лили и Мясник как один из них отстал от остальных и нагнулся. Что-то поднял, что-то положил или что-то сорвал. Потом Ричфилд начал чихать пять раз подряд. И когда закончил, то уже забыл, кто нагнулся и что держал в руке. «Забыл!» — Мопал сочувственно фыркнул. «Спустя три вдоха!» Уму непостижимо. Но зато он помнит, что о чем-то забыл, и теперь пытается меня запугать, чтобы я его не выдал. мопол нагнул голову. — Я бы и не выдал. Мне нравится Ричфилд. Он вожак. Но мне кажется, это улика. Он вопрошающе взглянул на Маппл. Она все еще вглядывалась в ночное море. — Улика! — протянула она задумчиво. — Но куда она ведет? Это не похоже на Ричфилда запугивать овец, когда они говорят правду. Она замолчала. «Это странно», — произнесла она через какое-то время и вновь задумалась. Затем, кажется, пришла к умозаключению. «Умеешь помалкивать, Моппул? спросила она. Моппл Уэльский молчал. Моппл рассказала ему об отпечатке копыта на животе Джорджа. «Какая-то овца залезла на живот Джорджа», — сказала Моппл или наступило на него со всей силы. Сложно сказать. Главный вопрос — когда? Перед смертью? Возможно. Но, скорее всего, незадолго до. Отпечаток очень свежий. Это означает... Мопл взглянул напряженно. Это означает, что незадолго до или сразу после смерти Джорджа Рядом с ним была овца. Или во время смерти. Сильная овца. Или тяжелая. Она коротко взглянула на Мопла. Но зачем овце наступать на Джорджа? Она от него защищалась? Как от таблеток с кальцием? Мопл вспомнил о таблетке кальция и замотал ушами. Но самое странное, — продолжила Маппл. Самое странное, что овца ничего нам не рассказала. Почему? Либо все забыла. Ричфилд заблеял Мопл. Его лицо приняло задумчивое выражение. Он ведь обещал помалкивать, но мисс Мапл была слишком сосредоточена и не обратила внимания. Либо не хочет рассказывать. Мопл сказала Мапл и взглянула на Мопла серьезно. Нам нужно подумать, причастна ли какая-то овца к смерти Джорджа. Не только люди ведут себя странно. Некоторые из нас тоже. Сэр Ричфилд, Ателла, Он рассказал нам об огороде смерти. Но почему он там ошивался, мы не знаем. — Мы слишком мало знаем об Отелло, — Мы не знаем, что Джордж делал с ним по вечерам за пастушьим фургоном. Нам нужно все обдумать, Моппл. Моппл нервно сглотнул. Он молчал. Когда они чуть позже вернулись в загон, овцы еще бодрствовали. В воздухе повисло волнение. — Что такое? — спросила Мапл. Овцы долго молчали. Затем вперед вышла Мод. Лунный свет опасно вытянул ее нос. «У Хайде... — У Хайды штука! — воскликнула она.